Глава шестая, из которой читатель легко может узнать всё то, что в ней содержится. Сколько ни старались в суде скрыть дело, но на другой же день весь миргород узнал, что свинья Иван Ивановича утащила просьбу Ивана Никифоровича. Сам городничий первый, позабывшись, проговорился. Когда Ивану Никифорчу сказали об этом, он ничего не сказал, спросил только, не буры ли? Но Агафья Федосеевна, которая была при этом, начала опять приступать к Ивану Никифорчу. — Что ты, Иван Никифорч, над тобой будут смеяться, как над дураком, если ты попустишь. Какой ты после этого будешь дворянин? Ты будешь хуже бабы, что продает сластеный, которые ты так любишь.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 уже уличенным в разбое, посягательстве на жизнь и святотадстве. Но он и Миргородский суд, свойственным ему лицеприятием, тайное своей особо соглашение изъявил. Без какового соглашения оная свинья никоим бы образом не могла быть допущенную к утащению бумаги, ибо Миргородский повитовый суд в прислуге весьма снабжен,